«Триста три! Тот же самый номер!» Они позаботились и об этом. «Ну и что же?» Я попытался разобраться, испытываю ли страх. «Было такое-то смутное чувство. Стыдно, но что поделаешь? Я не знал, откуда это беспокойство. От предвкушения бессонной ночи или от перспективы агонии. Все суеверны, хоть они все знают об этом». Ещё раз, в свете ночника кинул взглядом комнату с уже нескрываемой подозрительностью. Чемоданы были полуоткрыты, вещи в беспорядке разбросаны на креслах. Настоящая генеральная репетиция револьвер и диатеизм. С жалостью к себе я покачал головой уже лёжа, погасил ночную лампу, расслабил мышцы и принялся размеренно дышать. Засыпание в назначенный час входит в обязательную программу тренировок. Две да тё двоя внизу в машине смотрят на осциллоскоп, на котором мои лёгкие и сердце светящимися линиями фиксируют каждое моё движение. Дверь запертая изнутри, окна закрыты герметически. Какое мне дело, что он ложился в тот же час и в эту же кровать? Разница между Силтоном и гостиницей Двух Ведьмим казалась бесспорной. Я представил себе моё возвращение. Не сообщив заранее, я подъезжаю к дому или лучше к аптеке, прихожу тихоньком, словно с прогулки, мальчики уже вернувшиеся из школы, людят меня сверху, под ними грохочет лестница, и тут же вспомнил, что надо ещё выпить джина. Минут улежал в нерешительности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 вернулся к постели невидимкой. Грудь, руки, ноги исчезли. Загар сливался с темнотой, только бёдра маячили белёсой полосой. Лёг, стал ворочаться, алкоголь согрел желудок. Я бухнул по подушке кулаком. Зачем дело стало дублёр? Натянул одеяло и давай дышать. Накачало полудрёмоты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 тело при этом сохраняет ориентировку, а движения рук и ног также легки, как и на иву, хотя и более плавны. В космосе же всё обстоит иначе. В мышцах выцаряется полный беспорядок, хочешь что-нибудь оттолкнуть, а сам летишь назад. Хочешь сесть, а подтягиваешь ноги к подбородку, от неосторожного резкого движения можно даже накрутить себя коленом. Тело ведёт себя как одержимое. А на самом деле оно просто перестаёт сдерживаться, лишившись спасительного сопротивления, которое ему всегда оказывает земля. Проснулся я от удушья, что-то мягко, но настойчиво не позволяло мне сделать вдох. Я вскочил и вытянул руки, будто пытаясь схватить душителя. Медленно приходил в себя, с трудом, словно сдирал с мозга неотвязную липкую корку. В щель между шторами сочился ртутный блеск улицы. В его мерцании разглядел, что я один, никого больше нет. Но дышать все еще не мог. Нос как будто забетонировали, губы спеклись, язык во рту пересох. Храпел я, наверное, жутко. Кажется, именно этот храп я и слышал сквозь сон, уже просыпаясь. Встал, чуть пошатываясь.